Открытие Жюль. Жюль насторожилась. Кто-то тихо скорбся в дверь. Потом тихий голосок произнёс: "Жюль, впусти меня. Ты почему сама не сняла шифр?" своим неожиданным появлением я боялась напугать тебя, ответила Поэла. А селекторная связь командир не разрешает, перестраховывается. Подруги обнялись и быстро направились к командиру. Войдя в кабину, они застали командира за странным занятием. Он пытался собрать какую-то картинку. Они ждали. Наконец Гуппи закончил свою работу, наклеил ее на лист, протянул его девушкам. А что здесь написано? Почему такая страшная картинка? Поэла рассмеялась. Гуппи, это обозначение предупреждение, что в пакетике находится яд. Яд? Зачем столько яда? Неизвестно кого спросил он. Поэла удивилась такому вопросу, в виде её лицо Гуппи пояснил свой вопрос. Я нашел коробки с множеством пакетиков, на них такой же рисунок. Где вы нашли? Там вообще странный набор вещей. Он остановился и тихо повторил: "Очень много странных вещей". Жуль вытянулась в струнку, чем очень удивила командира. "Командир, можно я доложу первой? У меня очень важные новости". Гуппи кивнул. Я долго искала загадку нашего маршрута. После многих вычислений эмпирическим путем я нашла решение этой задачи. Я нашла планету Z. Это планета обезьян. Я много читала про эту планету, она в галактике Сириуса. По своему местоположению и природным богатствам это очень привлекательная планета. На ней обнаружены драгоценные металлы, среди которых редкий металл Крутоний. Он выдерживает температуру плавления до 1000 градусов. Кроме того, там произрастает дерево с самой твердой и легкой древесиной красная ель. Оно образует непроходимые леса, но там, если верить книгам, нет людей и никакого животного мира. Многие экспедиции астронавтов пытались высадиться на эту планету в специально защищенных, сверхпрочных малых аппаратах, но все экспедиции закончились неудачами. Все астронавты пропадали. Второе мое сообщение, я не поставила комнату на шифр-замок. Она помолчала и взглянула на командира. Его лицо ничего не выражало. Казалось, что он думает о чем то своем, но это только казалось. Он внимательно слушал штурмана, сравнивая в уме кое-какие детали. Жюль продолжала. Неожиданно без предупреждения и стука вошёл Нельсон. Он сказал, что как ваш помощник, он знакомится со всеми помещениями корабля. Я его предупредила, что доложу вам о несанкционированном входе в служебное помещение, но его это не остановило. Он продолжал шарить по комнате и компьютеру, стараясь что-то выведать. Но это еще не все. Я вспомнила этого человека. Это бывший помощник моего отца. Он должен был следовать на планету Омега с моим отцом, командиром корабля, моей матерью и дедом. Звали его не Нельсон, а Матиас. Я сначала сомневалась в этом открытии, но когда он сказал, что я похожа, правда, он не договорил, на кого я похожа, но я поняла, что он не договорил. Я похожа на свою маму. Это убедило меня, что это именно он был помощником астронавта Майерса, моего отца. Если он жив, то выходит, что мои родители и дед тоже живы, она разволновалась. Гуппи поднял глаза на девушку. "Жуль, это очень ценная информация. Новая группа, которая прибыла на наш корабль, это непростая группа. У нее специальное задание. Чтобы избежать расспросов и избежать конфликтов, она поступила под мое управление. Как вы знаете, у нас документального задания нет. Нам устно поручили доставить груз на планету Z. Я обследовал все склады, в них нет какого-либо ценного груза. Зато я обнаружил множество, на мой взгляд, ненужных вещей костюмы, как у наших медиков, только они были Он остановился. Вспомнив костюмы, он только сейчас понял, что сочетание цветов костюмов совсем не странное. Он не стал развивать дальше свою мысль о назначении костюмов разного цвета, чтобы не пугать девушек, продолжал. Большое количество лабораторной и медицинской посуды, пробирок и большие запасы еды и так далее. Нам надо выяснить, что это за задание и верно ли, что планета Z есть планета обезьян. Если это наша планета, то почему она вошла в список мёртвых планет? На этой планете был мой сокурсник. Он привёз мне с этой планеты снимок группы обезьян. Я хорошо помню его, так как был поражён этими животными. У нас на красной планете обезьяны не водятся. От Пэйлы не ускользнула заминка при упоминании о цветах костюмов. Быстро домыслила фразу: только они были, она закончила ее, они были разных цветов. Она вступила в разговор. Вначале нам надо решить вопрос, что эта группа делала на планете Цигран. Если мы поймем, какое задание они выполняли, то вычислим, с каким заданием они летят на планету Z, заметила Пупучка. Поясни, какая связь? Гуппи вскинул глаза на Пуэйлу. Мы сразу определили, что они медики. Но после вашего разговора с Нельсоном вы нам сказали, что среди них есть инфекционисты и биологи. Вы также сказали, что в их группе есть астронавты, робототехники и математики. А что делать астронавтам, робототехникам и математикам среди медиков? Неужели Гуппи даже подскочил. Он снова представил перед глазами уборщика на корабле Клейма. Правильно, они выполняют второстепенные работы. Вот отсюда и разные цвета гуппи. Вам надо больше доверять нам. Мы не барышни, мы астронавты. Да, мы молодые, но щадить нас не надо, взглянув на командира, продолжала. Белые халаты это для истинных медиков. Они ставят диагноз, лечат и проводят лабораторные исследования. Вам теперь ясно, почему столько груза медицинского назначения. Зелёная одежда предназначена для уборщиков, подобно тем, что появлялись на корабле Клейма. Она перевела дыхание при упоминании имени деда. Чёрная одежда для астронавтов-инфекционистов. Но все прибывшие на корабль люди были в белых костюмах, а по твоему утверждению, они должны быть в костюмах разных цветов, возразил командир. Люди в зелёных и чёрных одеждах остались доделывать грязную работу. Я думаю, что на той планете, куда мы летим, много неясного. Поэтому в основном нужны белые костюмы, а на Цепране, я думаю, идет очистка планеты. Я же рассказывала вам, что творилось на этой планете. Прошло время после очистки и исследований на отсутствие угрозы жизни, теперь начнется новое освоение этой планеты. Найдутся, если уже не нашлись новые хозяева жизни. Думаю, что наша прибывшая группа была в составе санитарного десанта, но это еще нам надо выяснить. Вы согласны со мной? Гупи молчал. Он удивлялся зрелости анализа ситуации Поэйлой. Она сразу повзрослела, понимая, к чему эта ситуация приведет, она готова бороться с неизвестностью. Он взглянул на Жуль. Девушка, отвернувшись от товарищей, думала о чем то своем. Она не может сосредоточиться, опять думает о родителях и своих любовных делах, решил он, но ошибся. Она думала о странном совпадении груза и медиков, почему их послали с этим грузом. Она вспоминала команду Вебера, отданную своим подчиненным, когда они покидали планету Корзун: "Действуйте по третьему варианту". Значит, он умышленно послал их на страшную планету. Я должна через Нельсона узнать всю правду об этой экспедиции. Я уверена, что он знает. Она повернулась к Гуппе. Командир, я думаю, что нам надо действовать как на корабле Клейма. Надо добыть информацию через наших гостей. Надо привлечь их к каким-либо проблемам, пусть даже и ложным. Нам надо стать детективами. Хорошо бы достать космофон. Доработав его, я бы смастерил нечто вроде передатчика. Наверняка Нерсон имеет не только космофон, но и рацию. Я прихватил кое-какие детали, улетая с планеты Корзун, даже плату прихватил случайно. Гуппи улыбнулся. Думаю, что другого выхода у нас нет, чтобы прояснить истинную картину появления моего нового помощника и его подопечных людей.